Глава восьмая В пятницу вечером Самым невероятным из всего того странного и поразительного, что произошло в ту пятницу, кажется мне полное несоответствие между неизменностью нашего общественного уклада и началом той цепи событий, которая должна была в корне перевернуть его. Если бы в пятницу вечером взять циркуль и очертить круг радиусом в 5 миль вокруг песчаного карьера возле Уокинга, то я сомневаюсь, оказался ли бы хоть один человек за его пределами, кроме разве родственников стента и родственников велосипедистов и лондонцев, лежавших мертвыми на пустоши, чье настроение и привычки были бы нарушены пришельцами». Разумеется, многие слышали о «Цилиндре» и рассуждали о нем на досуге, но он не произвел такой сенсации, какую произвел бы, скажем, ультиматум предъявленный Германии. Полученная в Лондоне телеграмма бедняги Гендерсона о развинчивании «Цилиндра» была принята за утку. Вечерняя газета послала ему телеграмму с просьбой прислать подтверждение и, не получив ответа, Гендерсона уже не было в живых, решила не печатать экстренного выпуска. Внутри круга радиусом в 5 миль большинство населения ровно ничего не предпринимало. Я уже описывал, как вели себя мужчины и женщины, с которыми мне пришлось говорить. По всему округу мирно обедали и ужинали, рабочие после трудового дня возились в своих садиках, укладывали детей спать, молодежь парочками гуляла в укромных аллеях, учащиеся сидели за своими книгами. Может быть, о случившемся поговаривали на улицах и судачили в пивных. Какой-нибудь вестник или очевидец только что происшедших событий вызывал кое-где волнение, беготню и крик. Но у большинства людей жизнь шла по заведенному с незапамятных лет порядку. Работа, еда, питье, сон. Все как обычно, точно в небе и не было никакого Марса. Даже на станции Уокинг, в Хорселе, в Чопхаме ничего не изменилось. На узловой станции Вокинге до поздней ночи поезда останавливались и отправлялись или переводились на запасные пути. Пассажиры выходили из вагонов или ожидали поезда. Все шло своим чередом. Мальчишка из города, нарушая монополию местного газетчика Смита, продавал вечернюю газету. Громыхание товарных составов, резкие свистки паровозов заглушали его выкрики о людях с Марса. Около 9 часов на станцию стали прибывать взволнованные очевидцы с сенсационными известиями. Но они произвели не больше впечатления, чем пьяные, болтающие всякий вздор. Пассажиры, мчавшиеся к Лондону, смотрели в темноту из окон вагонов, видели редкие взлетающие искры около Хорсела, красный отблеск и тонкую пелену дыма, застилавшую звезды, и думали, что ничего особенного не случилось, что это горит вереск. Только на краю пустоши заметно было некоторое смятение. На окраине Уокинга горело несколько домов. В окнах трех прилегающих к пустоше селений светились огни, и жители не ложились до рассвета. На Чопхемском и Хорсовском мостах все еще толпились любопытные. Один или двое смельчаков, как потом выяснилось, отважились в темноте подползти совсем близко к марсианам. Назад они не вернулись, ибо световой луч, вроде прожектора военного корабля, время от времени скользил по пустоши, а за ним следовал тепловой луч. Обширная пустошь была тиха и пустынна, и обугленные тела лежали неубранными всю ночь под звездным небом и весь следующий день. Из ямы слышался металлический стук. Таково было положение в пятницу вечером. В кожный покров нашей старой планеты Земли отравленной стрелой вонзился цилиндр. Но яд только еще начинал оказывать свое действие. Кругом растелалась пустошь, а черные скорченные трупы, разбросанные на ней, были едва заметны. Кое-где тлел вереск и кустарник. Дальше простиралась узкая зона, где царило смятение, и за эту черту пожар еще не распространился. В остальном мире поток жизни катился так же, как он катился с незапамятных времен. Лихорадка войны, которая должна была закупорить его вены и артерии, умертвить нервы и разрушить мозг, только начиналась. Всю ночь марсиане неутомимо работали, стучали какими-то инструментами, приводя в готовность свои машины. Иногда вспышки зеленовато-белого дыма, извиваясь, поднимались к звездному небу. К одиннадцати часам через Хорсел прошла рота солдат и оцепила пустошь. Позднее через Чопхэм прошла вторая рота и оцепила пустошь с северной стороны. Несколько офицеров из инкерманских казарм уже раньше побывали на пустоши, и один из них, майор Иден, пропал без вести. В полночь командир полка появился у Чопхамского моста и стал расспрашивать толпу. Военные власти, очевидно, поняли серьезность положения. К 11 утра, как на следующий день сообщили газеты, Эскадрон «Гусар» и около 400 солдат кардиганского полка с двумя пулеметами «Максим» выступили из Олдершота. Через несколько секунд после полуночи толпа на дороге в чертсе Блисуокинга увидела метеорит, упавший в сосновый лес на северо-западе. Он падал, сверкая зеленоватым светом, подобно летней молнии. Это был второй цилиндр.